Результатом труда Екатерины было изданное в 1775 году учреждение об управлении губерниями Российские империи. Мы и ознакомимся теперь с этим учреждением, что нового внесло оно в русскую жизнь. Прежде всего Екатерина обратила внимание на чрезмерно большое пространство губерний, разделенных еще Петром. И дабы губерния порядочно могла быть управляема, полагается на нее от 300 до 400 тысяч душ. Губерния делится на уезды или округа по 20-30 тысяч душ в каждом. Это не совсем удачное решение вопроса. Дело в том, что население у нас не везде равномерно распределено. Сообразуя новые губернии с числом населения – Нельзя было сообразовать их с пространством. Некоторые губернии остались велики, но все же новые губернии были значительно меньше прежних. Главной местной властью по учреждению должен был стать наместник или генерал-губернатор, который должен иметь надзор над всеми и общее попечение о благе. Он должен строго взыскивать со всех мест и людей, если они виноваты, а также мог отдавать их под суд. Являясь защитником всякого, он должен вступаться за всякого, кого по делам волочат. Если генерал-губернатор усматривал что-либо неправильное в решении судебных учреждений, то приостановив их решение, мог докладывать Сенату, а в важных случаях и ее императорскому величеству. Это было так потому, что по уголовным делам, которые наказывались смертной казнью или отнятием имущества, окончательный приговор нельзя было произнести без ведома генерал-губернатора. Генерал-губернатор — это главный начальник полиции. Он может пресекать всякие злоупотребления, а наипаче роскошь, беспутство мотовство, тиранство, жестокость. То есть он являлся главой не только полиции безопасности, но и полиции нравов. На него же возложено попечение и о казенном интересе, о казенных повинностях, о благоустройстве и соблюдении осторожности от соседей. Таковы функции генерал-губернатора, как они очерчены в учреждении о губерниях. Генерал-губернатор являлся, кроме того, председателем губернского правления, в состав которого, кроме него, входили еще губернатор и два губернских советника. Губернатор – это ближайший помощник и заместитель генерал-губернатора. Он ведал всеми теми делами, которые были возложены и на генерал-губернатора. Губернские советники – это только советники, которые обсуждают дела и подают по ним резолюции. Они обязаны повиноваться резолюциям генерал-губернатора и губернатора. «Буде же, если распоряжение губернатора, говорилось в учреждении, не соответствует пользе, и губернатора отвратить от всего будет не можно», то советники должны письменно изложить свое мнение и послать его в Сенат. А приказаний губернатора отменять не могут. Каковы же функции губернского правления? Здесь мы видим перечень тех же дел, что подведомственны и губернатору. Губернское правление – это место, которое управляет губернией. Оно обнародует указы, повеления, приказания императрицы, сената и прочих государственных мест. Следит, чтобы другие исполняли законы. Губернское правление, прилежное старание имеет о сохранении благонравия, мира и тишины, не только в городах и селениях, но и на дорогах, реках и всех местах губерний. Затем оно взыскивает по подписанным счетам, ясным контрактам и по судебным приговорам.